В известном летописи Елинском и Римском читаем следующее. Сдан ныне творен быть от Бога землёю Адамом. И жена его Ева родит три сына: Каина и Авеля и Сифа, и чере две: Азару и Асуму. Сын же его Сиф, имеяше мудрость от Бога и повелением Божьим сотвори имена звёздам всем и пять перехождений планет. «Знаемом быти человеке» «Первую на рече Крон, вторую Диа, третью Арея, четвертую Афродит, пятую Ермин» «И о седьми звездах, нарицаемых кроме пятих, и о дву светильнику указа и грамоту жидовскую» «Бога бы нарицаху тогда Сифа, за не умеяше тогда еврейскую грамоту и звездам имена» Таким образом, Сиф, сын Адама, считается в библейской истории изобретателем астрономии и самой первой на Земле еврейской грамоты. То есть изобретателем письменности. Но тогда интересно вычислить время, когда жили Адам и Сиф. И у нас теперь есть такая возможность. Заодно мы проверим, провали Анна Комнина, утверждая якобы в конце 11-го, начале 19-го века, что Сиф жил в эпоху Алексея I Комнина, или незадолго до нее. Данные, указанные в поле для рождения Сифа, сына Адама, следующие. Индикт 5, круг солнца 7, безъименного перста или в случае возможного зеркального отражения 7 указательного перста, то есть 6 или 17, соответственно. Круг луни 6-й. Расчёт по написанной нами компьютерной программе дал следующий ответ. Есть только одна осмысленная с точки зрения новой хронологии дата, а именно 977 год нашей эры. Мы даже можем указать время года, когда родился Сиф, сын Адама, поскольку по поправках в кругах Солнцу и Луне оказалось, что библейский Сиф родился в промежутке от марта до декабря 977 года нашей эры. Следовательно, его творческая деятельность приходилась на первую половину и даже середину XI века, то есть непосредственно перед правлением Алексея I Комнина в точности в ту эпоху, куда с наибольшей вероятностью указывает наша датировка звёздного каталога Альмагеста. Смотрите хронологию 3. А также наша датировка установления метонового цикла, астрономической основы христианской пасхалии. Таким образом, даты, отвечающие эпохе зарождения астрономических знаний, чётко указывают на эпоху библейского Сифа, сына Адама, а именно 10-11 века. А отсюда косвенно следует и датировка жизни Адама десятым веком, конечно, новой эры. Это идеально соответствует разложению глобальной хронологической карты. Смотрите хронологию 1 и выводу сделанному Анатолием Афанасьевичем Фоменко ещё в 90-м году, 1990 году, о начале письменной истории не ранее 10 века нашей эры. В самом деле, если изобретение письменности падает на 10-й век нашей эры, то о более ран ранних эпохах мы ничего не можем узнать, а об эпохе 10-11 веков только очень мало глухие полустёршиеся воспоминания. Датировка рождения Сифа и изобретение письменности по Палее в 10-11 веках нашей эры находится в прекрасном соответствии с уже высказанной нами Ещё в 1998 году гипотезы, что письменность была запретена в эпоху 10-11 веков. Вернёмся к Анне Комниной. В третьих, в её тексте интересно о свидетельство о свидетельства Анны о знаменитом Александрийском астрономе конца 11-12 XI веков, эпоха правления Алексея I Комнина, которому император отвёл место жительства в некоем Редесто и снабдил его всем необходимым для астрономических занятий. Но ведь из истории астрономии мы знаем, что действительно был якобы античный астроном Гиппарх, работавший на Родосе. В частности, Птолемей в своем Альмагесте использовал его наблюдения для вычисления прецессии. Смотрите хронологию 3, часть 1. Птолемей сообщает, что наблюдения Гиппарха были сделаны примерно за 250 лет до него. Согласно хронологии Альмагеста, восстановленной нами в хронологии 3, наблюдение гепархом Солнца и Луны датируется 1113 годом, то есть в точности временем правления Алексея Первого Комнина. Хронология 3, глава 10. Также смотрите нашу книгу «Астрономический анализ хронологии». Ясно, известно, что якобы античный гепарх наблюдал вспышку новой звезды. Более того… Считается, что Гиппарх начал составлять звездный каталог после того, как заметил вспышку новой звезды. Это уникальное событие натолкнуло Гиппарха на мысль, что в звездном мире, возможно, происходят определенные изменения. Теперь мы понимаем, какую именно вспышку наблюдал Гиппарх. Это была Вифлеемская звезда середины XII века. Что касается имени Гиппарх, то, по нашему мнению, Гиппарх, которое мы уже не раз высказывали. Оно является достаточно поздним и произошло от имени астронома XVI века, века Тихо Браге. Смотрите хронологию 3, глава 10, о котором известно, что он занялся астрономией после того, как его поразила вспышка сверхновой звезды 11 ноября 1572 года. С коллегировские редакторы XVII века явно использовали биографию Тихабраги, чтобы наполнить подробностями давно утраченное жизнеописание якобы античного астронома XII века. Так у него могли могло появиться имя Гиппарх, искажённое Тихабраги, и тому подобное. Анна Комнина, кстати, даже не знает имени астронома Александрийца. Звёздная тема громко звучит и в преданиях о боге Коляде. Так, например, Евангельские волхвы в песнях Пётр Горпомаков, почитав звёздную книгу, именно из неё узнают о родившемся Боге Коляде, Иисусе Христе. Или вот ещё фрагмент. Три царя, большие бояре, три царя с края земли, три царя Чёрного Харапина пели звёздную книгу, звёздную книгу боярскую, что пели, то и увидели. Об этой звёздной книге в песнях говорится довольно много ее поют, то есть читают не только три волхва, но и их старый дедушка отметим, что первые астрономические сочинения были написаны в стихах например, известная астрономическая поэма Арата Арат, это греческая Аратос из Салоя в латинской соли, в Киликии известен своими поэтическими и прозеическими произведениями разного рода жил Арат из Салоя около 2270 года до Рождества Христова. Но это ошибочная скилировская датировка. Примечание автора. Он обработал, между прочим, хотя сам не был астрономом, астрономическую систему Евдоксия Книдского в греческом поэтическом учебнике с приложением примет погоды. Сделаем вывод. Эпоха XII века, то есть эпоха Христа, была временем, когда астрономия и, возможно, сама письменность сравнительно недавно зародились. Примерно за 100 лет до того. Эпоха Христа была временем увлечения астрономией и астрологией. Для хронологии важно, что астрономические знания использовали не не только для гаданий, но и для записи дат. Например, в царских захоронениях якобы древнего Египта. Благодаря этому сегодня мы в состоянии восстановить точные даты некоторых событий той эпохи об эпохах более древних, чем 10-11 века письменных сведений до нас практически не дошло. Интересно, что эпоха первого человека Адама датируется в старых источниках 10 веком нашей эры.